ПЕТУШОК ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК Жили-были кот да петух. Жили они дружно. Кот ходил в лес на промысел, а петуху наказывал дома сидеть. Дверей не отпирать и в окошко не выглядывать. Не унесла бы воровка леса. Ушел кот в лес, а леса тут как тут. Подбежала к окну, да и поет. «Укрику петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шелково-бородушка. Выгляни в окошко, дам тебе горошку». Захотелось петушку посмотреть, кто так сладко поет. Выглянул он в окно, а лиса его цап-царап и потащила. «Несет лиса петуха, а петух кричит. Несет меня лиса за темные леса за высокие горы, в далекие страны. Котику-братику, отыми меня!» Услыхал кот знакомый голосок, нагнал лису, отбил петушка и принес домой. «Смотри же, Петя, — говорит кот, — завтра я пойду дальше. Не слушай лисы, не выглядывай в окно. Не то съест тебя лиса, косточек не оставит». Ушел кот, а опять под окном поет. «Кукарикую, петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку, дам и зернышков». Долго крепился петушок, не выглядывал, хоть очень уж хотелось ему посмотреть, какие там зернышки у лисы. Видит лиса, что не выглядывает петух, Принялась опять петь. Кукаряку, -ку, петушок, золотой гребешок, Масленоголовушка, шелково-бородушка. Вот бояре ехали, пшено порассыпали. Некому подбирать. Тут уж не вытерпел петушок. Захотелось ему посмотреть, Какое там бояре пшено рассыпали. Выглянул, а лиса петушка цап-царап и потащила. Кричит опять петушок. «Несет меня леса за темные леса, За высокие горы, в далекие страны, Котику-братику выручи из беды!» Далеко был кот, едва услыхал знакомый голосок. Однако же побежал в погоню, догнал лису, Отбил петушка и притащил домой. «Смотри же, петушок, завтра я еще дальше уйду!» «Не слушай лису, не выглядывай в окошко, а то и будешь кричать, да не услышу!» Ушёл кот, а лиса под окно, и запела. «Кукаряку, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, бородушка, выгляни в окошко, погляди немножко, как у карпова двора паука-то на гора». Стоят сани-самокаты, они сами катят, сами ехать хотят. Хочется петушку хоть одним глазком взглянуть на санки-самокатки. Додумает себе, нет, не выгляну. Уйдет лиса, тогда погляжу. Запела-была опять лиса свою песню, а петушок ей говорит. Нет, не обманешь меня больше, лиса. «Не выгляну!» «А мне что тебя обманывать?» Отвечает лиса. «Хочешь, гляди, хочешь, нет. Прощай, мне домой пора». Отбежала лиса, да и спряталась за угол. Не слышит петушок лисы. Захотелось ему посмотреть, в самом ли деле она ушла. Выглянул, а его цап-царап и потащила. Насколько не кричал петушок, котик его не услышал. Очень уж далеко был.